Не лишитесь счастья вашей жизни так же, как и я, привязывая свое сердце к мужчине. Примите мое предостережение. Однако теперь я поспешу, чтобы призвать к вам на помощь и освободить вас из рук Филиппа. Употребите все усилия, чтобы еще несколько времени удержать здесь этих трёх карлистов, которые хотят увести вас в плен. Это вам удастся, если вы умны и ловки, потому что они не предполагают что кто-нибудь теперь отнял у них их драгоценную добычу. Я чувствовала, что они преследовали дерзкий план. Недаром я предостерегала генерала Нарваэса. Не робитешь, я вас спасу. "Спеши, девушка", говорила королева, прислушивавшаяся с большой внимательностью к словам Жуанны. "Ты не останешься без вознаграждения". Жоана, не слушала обещаний Изабеллы, быстро завернулась она в монашескую рясу и незаметно прокрадывалась за деревьями, чтобы достигнуть края рощи. Изабелла и Евгения с волнением следили за ее движениями. Как ловкая и притаившаяся кошка, прошмыгнула она через кусты и достигла того места, которое одинаково было далеко как от подстерегающего Филиппо, так и от менее внимательного Олимпио. Осторожно и тихо шла она по степи, и вдруг исчезла из виду. Она ложилась на землю и ползла, и таким образом оставила окрестность лешего. "Слава при чистой Деве", шептала Евгения. "Теперь у нас есть надежда, ваше величество. Эта девушка смела и ловка. Нам следует здесь задержать врагов на несколько часов, и это нам удастся, если вы притворитесь изможденной и больной. Они примут этого внимания — Тогда нужно ждать как можно дольше. Я хочу последовать твоему совету, ответила тихо Изабелла и легла, положив свою голову на руки Евгении. Монаха уже не было видно. Казалось, как будто призрак его бесследно пропал в глубине ночи и тумана. Спустя немного времени Евгения заметила, что маркиз подошел к своим обоим приятелям и приглашалась немедленно продолжать поездку. Олимпио и Филиппо тоже поднялись. Три офицера тихо между собой разговаривали, но все еще не было слышно или видно приближающейся помощи. Что если Жуана не застала генерала Норвейса? Олимпио подошел к девушкам. "Извините", сказал он. "Нам нельзя более отдыхать. Мы должны ехать". «Еще немножечко", решительно возразила Евгения. "Вы кавалер" Королева еще не в состоянии продолжать путь. Сами посмотрите, как она измучена и больна. О, уважьте уわшьте, изжальтесь, мой благородный дом, или вы хотите нас убить? Олимпио подумал немного, испуганное лицо прекрасной Евгений, и слова ее произвели на него впечатление. Он не причувствовал, что графиня, красота которой его очаровала, должна была стать для него сиреной. крестивший его на погибель. Вы уже много требуете, Мадонна, говорил он нерешительно. Предосторожность требует продолжать путь перед рассветом. Посмотрите, моя повелительница не может подняться. Вы не будете так бесчеловечны, чтобы еще далее влачить за собой бессильную? Олимпий оказался благосклонно относился к ее словам. При этом подошел Филиппо. Не оставаться дольше, твердо сказал он. Скорее вперед, иначе нельзя. И обратившись к Олимпио, тихо прибавил: Клод уверяет, что вдали слышен шум подходящих войск. И мне тоже так казалось, когда я приложил свое ухо к земле. Молодая королева поднялась, опираясь на Евгению. Она чувствовала, что беззащитна во власти этих трёх врагов, и что Жуана не принесет никакой помощи. Графиня было уже подвела королеву капушки леса, когда ясно послышался топот приближающихся лошадиных копыт. Филиппо, вскочивший на своего рысака, поскакал вдоль по поапушки рощи, чтобы посмотреть, что означал этот шум. Между тем Клод и Олимпио держали своих лошадей наготове, чтобы при действительной опасности немедленно вскочить в седло. Изабелла Тревожно пожала руку Евгении, и полное беспокойного ожидания крепко прижала ее к себе другой рукой. Послышался голос генерала Норваэса. "Занять рощу", раздалось во тьме ночной довольно ясно, что могло быть услышано стоящими у деревьев